оно состоит из протона, то ядро атома дейтерия, состоящее из одного протона и одного нейтрона, называется дейтрон, а ядро атома трития, состоящее из одного протона и двух нейтронов, называется тритон. Дельта. Самой большой рекой, известной грекам времен Геродота, был протекавший в Египте Нил. Геродот говорил об этой реке с восхищением и назвал Египет даром Нила. Одной из причин такого отношения являлось то, что эта могучая, полноводная и непересыхающая река текла посреди безводной пустыни. Ну а во-вторых, раз в году происходили разливы Нила, что приводило к тому, что район вокруг него был покрыт плодородными почвами, которые оставляла за собой река, возвращаясь в свое обычное русло. Плодородную почву Нил нес из своих верховьев, расположенных в восточной части Центральной Африки. Мощные потоки реки оставляли часть почвы и ила в срединном течении и прилегающих районах, а часть доносили до Средиземного моря, куда впадает Нил. Чем слабее течение, тем меньше почвы река может нести. В устье течения является минимальным, поэтому основное количество ила и почвы оставалась в районе Устья. С другой стороны, в южной части Средиземного моря нет приливов и отливов, которые бы смыли этот слой, и он оставался там. А Нилу приходилось каждый раз вновь преодолевать этот барьер, оставляя все новые слои. Поэтому район Устья Нила, где река разделялась на несколько рукавов перед впадением в Средиземное море, отличается очень высоким плодородием. Сейчас форму того или иного предмета часто обозначают той буквой, которую эта форма напоминает. Например, изгиб буквой У, луч буквой И, площадь буквой Т и так далее. Греки поступали точно так же. Поскольку треугольная форма устья Нила напоминала четвертую букву греческого алфавита дельту, то устенила, как свидетельствует Геродот, также назвали дельта. Этим словом стали обозначать большое разветвленное устье любой реки, даже если оно и не было треугольной формы. Если вы посмотрите на устье Миссисипи, то увидите, что оно отнюдь не треугольной формы, но также называется дельта. Диагональ. В любом многоугольнике два смежных угла соединены сторонами многоугольника. Если в многоугольнике больше трех сторон, то два несмежных угла можно соединить прямой линией, проходящей через многоугольник. Такая линия называется диагональ от греческого диа через и гония угол, то есть это линия, идущая через углы. У окружности нет углов, и в ней невозможно провести диагональ, но можно соединить прямой линией ее противоположные стороны. Такая линия называется хорда от греческого Хорды внутренности животных. Хорда, проходящая через центр окружности, является наиболее длинной прямой линией, которую можно провести внутри окружности. Она называется диаметр от греческого диа через и метрон измерение, то есть это измерение через окружность. Сумма всех сторон многоугольника называется периметр от греческого пери вокруг и метрон мера то есть это измерение вокруг всего многоугольника. Динамит. Шведский изобретатель Альфред Нобель приобретал и совершенствовал свои навыки, работая в области производства взрывчатых веществ. Благодаря этому бизнесу он и стал широко известным. Его отец занимался производством нитроглицерина для коммерческих целей. Это было весьма опасным занятием. От случайного взрыва нитроглицерина погиб младший брат Альфреда Нобеля. Под влиянием этого трагического события Нобель стал искать пути, чтобы сделать работу с нитроглицерином максимально безопасной. Решение было им найдено в 1862 году. Для этого он решил использовать грунт, который назывался кайзелгур. По-немецки кайзел означает кремень, а гур – Слой земли залиш. То есть Кайзельгур это земля, перемешанная с кремнием. Кайзельгур состоит из микроскопических частиц двуокиси кремния. Одной из форм этого соединения является кремний.